Цель этого замечания состоит лишь в том, чтобы предостеречь от попыток пояснить утверждаемую нами идеальность пространства совсем неподходящими примерами. Так как, например, цвета, вкусы и тому подобные в полном основании рассматриваются не как свойства вещей, а только как изменения нашего субъекта, которые даже могут быть различными у разных людей. В этом случае То, что само первоначально есть лишь явление, например, роза, считается в эмпирическом смысле вещью в себе, которая, однако, в отношении цвета всякому глазу может являться различно. Наоборот, трансцендентальное понятие явлений в пространстве есть критическое напоминание о том, что вообще ничто созерцаемое в пространстве не есть вещь в себе, и что пространство не есть форма вещей, свойственные им самим по себе, а что предметы сами по себе отнюдь неизвестны нам. И те предметы, которые мы называем внешними, суть только представления нашей чувственности, формой которых служит пространство. А истинный коррелят их, то есть вещь в себе, этим путем вовсе не познается и не может быть познана. Да, впрочем, в опыте вопрос об этом никогда и не возникает. Конец первой главы «О пространстве». Глава вторая «Трансцендентальной эстетики. О времени». Параграф четвертый. Метафизическое истолкование понятия «времени». Первое. Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта. В самом деле, одновременность или последовательность даже не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о времени. Только при этом условии можно представить себе, что события происходят в одно и то же время, то есть вместе, или в различное время, то есть последовательно. Страни... Страница 55. Второе. Время есть необходимое представление, лежащее в основе всех созерцаний. Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить само время, хотя явление прекрасно можем отделить от времени. Следовательно, время дано априори, только в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут исчезнуть, само же время, как общее условие их возможности, устранить нельзя. Третье. На этой априорной необходимости основывается также возможность аподиктических основоположений об отношениях времени или аксиом о времени вообще. Время имеет только одно измерение. Различные времена существуют не вместе, а последовательно, но различные пространства, наоборот, существуют не друг после друга, а одновременно. Эти основоположения нельзя получить из опыта, так как опыт не дал бы ни строгой всеобщности, ни аподектической достоверности. На основании опыта мы могли бы только сказать, Так свидетельствует обыкновенное восприятие, но не могли бы утверждать, что так должно быть. Эти основоположения имеют значение правил, по которым вообще возможен опыт. Они наставляют нас до опыта, а не посредством опыта. Четвертое. Время есть не дискурсивное, или, как его называют, общее понятие, а чистая форма чувственного созерцания. Различные времена – суть лишь части одного и того же времени. Но представление, которое может быть дано лишь одним предметом, есть созерцание. К тому же, положение о том, что различные времена не могут существовать вместе, нельзя вывести из какого-либо общего понятия. Это положение синтетическое и не может возникнуть из одних только понятий. Следовательно, оно непосредственно содержится в созерцании времени – и в представлении о нем. Пятое. Бесконечность времени. Означает не что иное, как то, что всякая определенная величина времени возможна только путем ограничения одного, лежащего в основе времени. Поэтому первоначальное представление о времени должно быть дано как неограниченное. Но если части предмета и всякую величину его – можно представить определенными лишь путем ограничения, то представление о целом не может быть дано через понятие, так как понятия содержат только подчиненное представление. В основе понятий должно лежать непосредственное созерцание.